Глава двадцать первая. Некоторое время в доме царила кромешная тишина. Дарья смотрела на меня как на незнакомца, который вдруг попал в ее владения. В каком-то смысле это и в самом деле было так, но случилось это не по моей прихоти, а волею судьбы. Ты с ума сошел? Наконец призналась Дарья. Нет, я в здравом уме и в светлой памяти. Тогда зачем ты туда собрался, чтобы собрать магических артефактов и выкупить на них родовое именье? Дарья вновь надолго замолчала, изучая меня. Наверное, лучше бы ты банк все же ограбил, Саша. Ты, кажется, не совсем понимаешь. Дарья, я все прекрасно понимаю, но иногда выхода у нас нет. Под башней есть несметные сокровища, артефакты. Они наши по закону, и с помощью них мы можем решить проблему. Это опасно. Совсем тихо ответила Дарья. Я знаю. Откуда? Ты уже там был? Был, но не по своей прихоти, случайно. И ты видел кристаллы? Только один, но мне хватило и этого, чтобы понять, насколько большие там сокровища. Тебе тоже об этом известно? Дарья кивнула. Однажды Лука рассказывал мне о том, что под башней что-то есть. что не даст нам упасть или оступиться в трудную минуту, но я толком не понимала, что он имел в виду. Если честно, то сочла это очередной его выдумкой. Ты удивишься, но он был прав. Только от этого не легче, грустно ответила сестра. Саша, я чувствую, что там таится опасность, большая опасность. Это сложно объяснить, но я уверена, что туда в подземелье лучше не спускаться. Поверь мне, я и сам уже успел убедиться, что там чертовски опасно. Некоторое время молчали. Потом Дарья, поглядывая на пояс, на котором висели Лилит, спросила: "Откуда у тебя оружие?" "Купил. Мне так спокойней." Дарья пристально посмотрела мне прямо в глаза и спросила: "Я правильно поняла, что уговаривать тебя не ходить туда бесполезно?" "Правильно." Кивнул я, полный решимости. "Значит, я иду с тобой. И это не вопрос, и не просьба. А вот эта фраза заставила уже удивиться меня. Что?" Я иду с тобой, и возражения не принимаются. Дарья, давай не будем повторять уже известные тезисы. Да, там опасно. Да, это дело не для девушки, но я все равно иду туда с тобой. Ты все это затеял из-за меня. Но если бы не Собакевич с его маниакальным желанием жениться на мне, что он даже за должность нашу выкупил, то ничего этого не было бы. Так что я тоже к этому в какой-то мере причастна. И поэтому я иду с тобой, тем более что у меня есть одно секретное оружие. Дарья хитро подмигнула мне и сделала жест рукой, словно царапая воздух. Это плохая идея, очень плохая идея, пробурчал я. Александр, очень серьезным тоном произнесла сестра, и я вдруг услышал в ее тоне отголоски волчьего рыка. Или мне это показалось? «Даже если ты запрешь меня в комнате, я все равно выберусь и пойду с тобой». «Опыт выбираться из комнаты через окно у меня уже есть». Девушка улыбнулась. «Мне же было не до смеха». «Хорошо», — произнес я с неохотой приняв это решение. «Пойдешь со мной уж лучше так, чем будешь одна идти позади меня. Но только при условии, что будешь все время рядом со мной и никуда даже шагу в сторону не сделаешь». Договорились. Дарья начала прыгать на месте, счастливая и довольная. Потом спросила: "А когда пойдем? Прямо сейчас?" Я задумался. Смысл в этом был: велемиры и компании нет, никто даже не узнает про наше небольшое путешествие, если успеем уложиться в короткое время. Вопрос: успеем ли? Давай сейчас. Лучше сейчас, чем непонятно до какого времени откладывать. Только мне нужно переодеться. Да и ты накинь что-нибудь соответствующее. А что не так в моем наряде? Удивилась Дарья. Короткая юбка и топик едва закрывающие грудь. Возмутился я. Ты правда считаешь, что это подходящая одежда для похода в подвал башни? Сестра согласилась. Мы пошли по своим комнатам и вышли минут через десять. Дарья надела штаны цвета хаки, рубашку, волосы связала тугим хвостом, в руки взяла бейсбольную биту. Это еще зачем? Не понял я. «Думаешь, я не понимаю, что там может быть все, что угодно?» — спросила Дарья, выразительно глядя на меня. Я согласился, хотя и понимал, что это не самая лучшая затея. Впрочем, свежи были воспоминания о том, в кого может превратиться Дарья. Кто знает, может быть, это как-то и поможет нам в нашем деле. Я тоже переоделся, надел удобные штаны, куртку, которая не будет мне мешать вынимать пистолеты, если я вообще их буду убивать. Прятать. На ноги надел кеды. Сдается мне, что способность быстро бегать тоже сильно там понадобится. Также помню о том, как темно в подвале. С собой взял два мощных фонарика. Пошли, сказала Дарья. По ее взгляду было видно, что она сгорает от любопытства и нетерпения. Я же ее оптимизма не разделял. Мы двинули на улицу, прошли на задний дворик. Пока шли, я вновь мысленно невольно вернулся в тот вечер, когда... Был бал у кривощекиных, и Скариот проявил себя тогда знатно, но в последний момент исчез. Побоялся, что мы его уничтожим? Верилось в это с трудом. Я видел, какой огромной силой он обладает, и он мог справиться с нами. Но выбрал другой вариант. Значит, были причины. Отец в своем письме писал, что род Шпагиных запер из Скариота в другие планы бытия. Возможно, в этом и кроется ответ на странное поведение противника. Что, если Искариот не до конца еще смог избавиться от этой ловушки и может появляться в этой реальности только временно? Тогда получается кристалл Акхара нужен ему для того, чтобы окончательно высвободиться из плена. Версия интересная и достаточно логичная. И если она верна, то мне нужно опередить Искариота и первому найти этот артефакт. Знать бы только, где он сейчас. след теряется у Ерофеевых. Только вот сам глава рода, находясь уже на пороге самой смерти, не смог ответить, где кристалл. Неужели врал? Нет, не думаю. Скорее всего, он и в самом деле не знает, где Акхара. А раз так, то ситуация вырисовывается совсем хреновая. Странные чувства она во мне рождает. произнесла Дарья, вырывая меня из задумчивости. Я не понимающий глянул на девушку и только через мгновение понял, что она имеет в виду это странное древнее строение. Башня высилась, казалась до самого неба, угрюмая, молчаливая. Она напоминала старца мудрого, но от своей мудрости еще более опасного и даже злого. Словно посёлковый колдун, подумал я, глядя на хмурое строение. И в какой-то степени был прав. Колдовства в башне хватало, как и тайн. Может быть, смешно прозвучит, но мне иногда кажется, что она мне что-то шепчет. Неловко улыбнулась Дарья. Разговаривает? переспросил я с максимальной серьезностью. Ну да. Чем ближе я к ней, тем сильнее это странное ощущение, словно холодок по спине пробегает и едва различимый шепот в ушах. А слова? Слова разбираешь? с надеждой спросил я. Нет. Покачала головой сестра. Я вздохнул. Возможно, именно эти слова и помогли бы нам. Мы подошли к двери. Замка не было еще с той самой ночи, когда я вызволял отсюда Дарью. Он валялся в траве. Я глянул на Дарью, пытаясь понять, готова ли она. Решительности в глазах хоть отбавляй. Только достаточно ли этого? Открыл дверь и вошел внутрь. Сырая мгла, гулкое эхо, хлопанье птичьих крыльев на верхних этажах поселились голуби, свист ветра непонятно откуда здесь взявшегося. Все как и в прошлый раз. Чуть дальше есть спуск вниз, произнес я, приготовив оружие. Воспоминания о встрече с монстром были еще красочные. Будь готова ко всему. Готова, ответила очень серьезным тоном девушка. Приготови биту. Выглядела сестра сейчас воинственно. Мы прошли вперед, добрались до спуска. Дарья в адреналиновом порыве собралась уже было первой пойти по ступеням, но я остановил ее, сказал: там монстры. Я и сама иногда бываю монстром, ага, особенно когда тебе слово поперек скажешь. Мы и начали спуск. Гулкое эхо шагов раздавалось далеко, и это было вполне естественным. Помещение большое, стены каменные, если бы не одна деталь. Эхо разносилось не только от наших шагов. Я резко остановился, прислушался. Никого, показалось. Нервы шалят. Я на всякий случай достал и второй пистолет. В подземелье спустились в полном молчании. Настроение Дарьи было уже не таким веселым. Мы прошли вперед, я достал фонарики. Один протянул сестре. Та включила его, осмотрелась. Что это? – спросила она, показывая на пол. Остатки рельсов, – ответил я. Раньше тут была добыча артефактов. Эта информация удивила сестру, но она ничего не сказала. Мы пошли вглубь тоннеля. Вновь начали ощущаться волны магических эманаций. Я искренне надеялся, что артефакты попадутся уже скоро, как в тот раз попался мне отличный янтарный камень. Но вокруг ничего, как на зло, не было, и мы все дальше заходили вглубь, миновали прямой коридор, вышли к развилке. Теперь куда? – спросила Дарья. Я подошел сначала к одному зеву входа, потом к другому, и монации сильней ощущались справа, поэтому я кивнул: сюда. Смотри, воскликнула Дарья, указывая куда-то в сторону и подсвечивая фонариком. На стене висела медная табличка, богато украшенная. Из-за старости она окислилась, но наплавленные на нее из другого черного металла буквы читались хорошо. Табличка гласила: «Сия штольня есть на вечного владениях рода Шпагиных». врученное дарственным ценным подарком самим императором его величеством Михаилом Первым графу Бориславу Шпагину сыну Агафона за великое дело его и помощь неоценимую за великое дело его и помощь неоценимую С трудом прочитал я до конца. Подарок самого императора, удивленно произнесла Дарья. Борислав Шпагин – это отец Луки. Теперь понятно, как попала эта шахта к нам во владение. Табличка это была ценной, и я еще раз пробежался по ней взглядом, запоминая текст и расположение ее самой на месте. Мы продолжили путь, свернув в правый поворот. Туннель тут уже был не такой высокий и ровный, казалось, что его рыли вслепую лопатами. Дорожек от вагонеток тоже видно не было, зато магические эманации ощущались сильней. Рваные и неровные, они то колючим потоком обжигали лицо, то приятно ласкали, навевая дремоту. В какой-то момент мы вошли в волну магического фона, такого плотного, что свет от фонариков улыбался. Начал дрожать и мигать. Дарья принялась трясти фонарь, думая, что в нём сели батарейки. «Нужно было проверить перед выходом», — проворчала она, всё внимание сконцентрировав на приборе. И не заметила, как серая тень проскочила совсем рядом с ней. А вот я заметил. Вскинул пистолет, но не выстрелил. Неведомое нечто уже скрылось во тьме. «Дарья, не отвлекайся». «Да тут фонарь!» — вновь моргнул свет. «И погас. У меня и у сестры». свою мать. Вновь что-то проскочило рядом с нами. Я почувствовал запах псины и едва слышимые шорох тела, то ли лап, то ли крыльев. Дарья, осторожно! – воскликнул я. И тяжелая конечность вдруг пролетела в считанных сантиметрах от головы, раздался отчетливый свист воздуха, надсадный хрип раздался где-то над головой. Я вскинул пистолет, выстрелил. Но пуля прошла мимо, звякнув о камень. Промахнулся? Нет, просто попался на ловушку искривления. Монстр использовал какой-то хитрый конструкт, который искажал его истинные размеры, не давая понять, куда стрелять точно. Вновь моргнул фонарь, отпугивая тьму. Я принялся лихорадочно искать сестру, но на том месте, где она была секунду назад, ее уже не было. «Саша, стой! Не стреляй!» — крикнула Дарья, и эта просьба меня весьма смутила. «Не стреляй!» Я послушал сестру, стрелять не стал, но оружие не убрал. Даже примерно прикинул, где находится истинный монстр, чтобы в любое следующее мгновение нажать на спусковой крючок. Луч фонарика прорезал тьму, больно ударил по глазам. Потом ушел в сторону, высвечивая у дальней стены огромную угловатую тень. Дарья, начал я, прекрасно видя, кто сейчас стоял перед нами. Не стреляй. С нажимом повторила сестра. Девушка стояла в нескольких метрах от меня у стены. Сестра смотрела в сторону, явно чем-то заинтересовавшись. Я посветил туда. Свет вырезал в темне фигуру монстра. По строению тела напоминало собачье, худое, вытянутое. Узкая голова, длинная, увенчанная на верхушке небольшими рожками, была опущена. Мощные мускулы на щеках красноречиво говорили о том, что монстр любил поработать пастью и мог с легкостью перекусить любую кость в человеческом теле. Монстр рычал, но взгляд его был устремлен в пол, что тоже удивляло. Обычно, когда звери угрожают, то смотрят прямо в глаза, а тут оно боится, вдруг осознал я. А Дарья, так то имел в своих генах еще и натуру волчью, поняла это гораздо быстрее меня. Она ранена, сказала сестра. Она? Это девочка. Дарья произнес я. Даже если этот монстр и ранен, он по-прежнему опасен. Я не отпускал из прицела тварь. Нет, покачала головой сестра. Не опасен и сделала один шаг навстречу монстру. Тварь зарычала. «Дарья!» — с нажимом произнес я, готовый в любое мгновение всадить монстру несколько пуль прямо в его рогатую башку. «Не бойся!» — сказала девушка, обращаясь к чудовищу, а потом махнула мне. «Убери оружие, она боится!» «Не уберу, даже и не проси!» «Саша, не стреляй!» «Я понимаю, что это выглядит не очень хорошо, но я знаю, что она не опасна. Она боится нас, напугана и ранена. Ей нужна помощь!» И что ты хочешь помочь ей? Сестра не ответила. Вместо этого она сделала еще один шаг навстречу, протянула руки, мягким голосом прошептала: «Не бойся, я не причиню тебе опасности». На моих устах навернулись такие ругательства, что было сложно сдержаться и не проронить ни слова. Это могло вспугнуть тварь, и та могла атаковать. Вместо этого я держал чудовище на прицеле, причем сразу из двух пистолетов. Пусть только дернется и я изрешечу ее, а потом выпорю сестру, чтобы знала, как не слушаться брата. Девушка подошла еще ближе к монстру, от чего волосы на моем затылке зашевелились. Твою мать! Да что же ты делаешь, дуреха? Это плохая идея, Дарья, это очень плохая. Девушка подошла к твари и осторожно погладила ее прямо между ушами. Монстр даже заурчал, прикрыв глаза от удовольствия. У меня пересохла во рту. Хорошая. Дарья глянула на монстра и сказала: «У нее ранена лапа. Сейчас лучше рассмотрю. Саша, посвети». Удивительно, но монстр спокойно позволял трогать себя, даже ластился. Что вообще происходит? Да не переживай, ты так. Отмахнулась сестра. Пушок вовсе не опасен. Пушок, ты ему что, имя уже дала? Ну да. Посмотри, какой смешной у него пушок на холке. Не так я себе представлял поход в подземелье, совсем не так. Его кто-то ранил, кажется, из своих же. Свои какие-то шрамы, старые уже. А вот тут свежие. Саша, он изгнанный из стаи. Это ты по шрамам все поняла? Не только. уклончиво ответила сестра. Дарья, подойди ко мне на минутку, пожалуйста. Подозвал я девушку. Сестра вновь погладила зверя по холке и подошла ко мне. Даша, ты ведь понимаешь, что это монстр? «С острыми клыками, когтями и острым желанием сожрать нас. Оставить его тут мы не можем. Он в любой момент может пойти за нами следом и напасть в самый неподходящий момент со спины». Я кивнул на пистолет и, как бы давая понять, что нужно сделать, повторил. «Оставлять его здесь опасно». «Верно», — кивнула Дарья и быстро добавила. «Поэтому мы возьмем его с собой?» «Удивиться я не успел», — угрожающе зарычал паушок. «Но рык этот...» предназначался не нам, а тому, кто сейчас стоял в проходе коридора. Там был не монстр, но тот, кто бывает гораздо опаснее любого чудовища. Человек.